В мечтах надежды молодой, В восторге пылкого желания Творю поспешно заклинанья. Зову духов, и в тьме лесной Стрела промчалась громовая, Волшебный вихрь поднял вой. Земля вздрогнула под ногой, И вдруг сидит передо мной Старушка дряхлая. Седая, глазами впалыми сверкая, С горбом, с трясучей головой, Печальной ветхости картина. Ах, видясь, то была Наина! Я ужаснулся и молчал. Глазами страшный призрак мерил, В сомненье все еще не верил. И вдруг заплакал, закричал, «Возможно ли, ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса? Тебя так страшно изменили. Скажи, давно ли, оставя свет, расстался я с душой и с милой? Давно ли?» Ровно сорок лет. Был девы роковой ответ. Сегодня семьдесят мне било. Что делать, мне пищит она? Толпою годы пролетели. Прошла моя, твоя весна. Мы оба постареть успели. Но, друг, послушай, не беда Неверной младости утрата. Конечно, я теперь седа. Немножко, может быть, горбата, Не то, что в старину была, Не так жива, не так мила, Зато, — прибавила болтунья, Открою тайну, — я колдунья. И было в самом деле так, Немой, недвижный перед нею Я совершенный был дурак Со всей премудростью моею. Но вот ужасно, Колдовство вполне свершилось по несчастью. Мое седое божество ко мне пылало новой страстью. Скривив улыбкой страшный рот, Могильным голосом урод Бормочет мне любви признанье. Вообрази мое страдание, Я трепетал, потупя взор. Она сквозь кашель продолжала тяжелый страстный разговор. Так сердце я теперь узнала. Я вижу, верный друг, оно для нежной страсти рождено. Проснулись чувства. Я сгораю, томлюсь желаниями любви. Приди в объятия мои. О, милый, милый! Умираю. И между тем она, Руслан, мигала томными глазами, и между тем за мой кафтан держалась тощими руками, и между тем Я обмирал, от ужаса зажмуря очи. И вдруг терпеть не стало мочи. Я с криком вырвался, бежал. Она во след. О, недостойный! Ты возмутил мой век спокойный, Невинной девы ясны дни. Добился ты любви Наины И презираешь? Вот мужчины! Изменой дышат все они. Увы, сама себя вини. Он обольстил меня несчастный. Я отдалась любови страстной. Изменник, изверг, о позор! Но трепещи, девичий вор! Так мы расстались. С этих пор живу в моем уединении с разочарованной душой. И в мире старца утешенье природа, мудрость и покой. Уже зовет меня могила, но чувства прежние свои еще старушка не забыла и пламя поздное любви с досады в злобу превратила. Душою черной зло любя Колдунья старая, конечно, возненавидит и тебя, Но горе на земле не вечно. Наш Витязь с жадностью внимал рассказы старца, Ясны очи, дремотой легкой не смыкал И тихого полета ночи в глубокой думе не слыхал.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 И скачет по пустому лугу. Седой мудрец младому другу Кричит во след «Счастливый путь!» Прости, люби свою супругу. Советов старца не забудь.